Принц Антон слушается его как ребенок. Что же касается доправительницы, то хотя она и не питает к нему особенного расположения, видя его дружбу с мужем, все же не смеет его ослушаться. Знает, что им одним держится огромная машина управления государственного, в котором сама она ровно ничего не понимает и понимать не хочет. Однако много и тревожных мыслей у Андрея Ивановича. Внешние дела далеко не блестящие. Грозит близкая война со Швецией, а внутри государства беспорядки, ропот, недовольство правительства. Да, тревожное время. Андрей Иванович чует, что пришла полоса переворотов, что настоящее положение дел долго не продержится. И он думает, думает, работает неустанно. Так работает, что жена его просто иной раз обливается слезами горючими. Ей кажется, что совсем изводит себя друг ее сердешный. Андрей Иванович только что окончил составление важной бумаги, перечел и остался доволен. Он снова приподнялся с кресла, простонал немного, единственно по привычке, и уже потянулся к своей палке, чтобы походить. Да в это время раздался стук в двери. Он сейчас же оставил палку и снова грузно опустился в кресло. «Кто там?» «Я», — раздался голос графини. «Принц приехал». «Хорошо». Остерман поспешно надел зеленый зонтик, закутал ноги шалью и ожидал появления принца. Принц Антон вошел бледный, Расстроенный, присел к письменному столу Остермана и опустил голову на руки с видом глубочайшего изнеможения. Андрей Иванович из-под своего зеленого зонтика пристально наблюдал за принцем. Его губы почти незаметно кривились усмешкой. «Вот человек!» — думал он. «Даже и владеть-то этим человеком как-то стыдно становится. Но что ему теперь?» «Что вы так печальный, принц? Разве случилось что-нибудь нехорошее?» Ласковым и почтительным голосом проговорил он. «Ах, граф, я совершенно расстроен. Я доведен до полного отчаяния. Право кажется, если б не вы, то я и не знаю, что бы сделал с собою. Но мне нужно окончательно и серьезно переговорить с вами. Так продолжаться не может». Я не в силах больше выносить моего положения. Что же? Что такое? Я вас слушаю. А то, что моя супруга окончательно забывается. Вы знаете, перед вами у меня нет секретов. Я вам уже говорил, что с первого же дня приезда этого Линара она стала неузнаваема. Ну, конечно, и прежде нашу жизнь нельзя было назвать примерной, Мы часто ссорились, но все эти ссоры не заходили слишком далеко. А ведь теперь, теперь что же это такое? Я получила окончательную отставку, и я ее совсем не вижу. Я не знаю, где она, что она делает. Она со мной не говорит. Она запирает перед моим носом двери. Всюду наставила часовых. Не пускает меня даже в саду погулять. И вечно, вечно с Линаром. Да, протянул Андрей Иванович, Линар и меня очень смущает. Я сам уже давно думаю, как бы ему указать его настоящее место. Ведь я его не с сегодняшнего дня знаю. Очень хорошо помню и первое его пребывание у нас это самый невыносимый, самый зазнающийся и чистолюбивый человек, какого можно себе представить.